Когда открылась тяжёлая стальная дверь кабинета, в коридор хлынули клубы стылого воздуха. Вы хотите сказать, что они готовы к бою? С улыбкой зажигая свет в своей личной крепости отозвался Алькальт. В одном углу комнаты стояла походная кровать. На стуле стеклянный кувшин со стаканом, а под кроватью виднелся ночной горшок. Вдоль стены стояли винтовки, ручные пулемёты. Воздух в помещении поступал через узкие, высокие, похожие на бойницы окна. Через них хорошо просматривались пристань и обе основные улицы городка. В другом углу кабинета, рядом с сейфом, стоял письменный стол. Алькальт набрал на сейфе код. "Это фигня", сказал он. "Я им всем выдам винтовки". Вслед за ним в кабинет вошёл полицейский. Алькальт протянул ему несколько банкнот. Возьми на каждого ещё по две пачки сигарет. Когда они снова остались одни, обратился к судье Аркадию: "Как вам всё это нравится?" Судья задумчиво ответил: "Рискованно". "У них челюсть отвиснет от удивления", сказал Алькальт. И кроме того, мне кажется, эти несчастные пацаны в толк не возьмут, с чем им эти винтовки есть. Может быть, они немного растеряны, допустил судья, но это у них скоро пройдёт. Судья ощутил пустоту в животе и только с большим усилием сумел подавить в себе чувство страха. Будьте осторожны, лейтенант, как бы про себя сказал он. Не завалите дело. Алкаид с загадочным видом потащил судью из кабинета прочь. "Не дрейфти, судья", выдохнул он ему в ухо. "Патроны-то у них будут только холостые". Когда они спустились во двор, освещение было уже включено. Под грязными электрическими лампочками, вокруг которых клубилась машкара, приживники пили лимонад, прохаживались из конца в конец по двору, где после дождя ещё не высохло несколько луж. А Алькальд отеческим тоном втолковывал им, какое задание предстоит выполнить в эту ночь. Их выставят попарно на перекрестках главных улиц, и они имеют право открыть огонь по любому человеку, будь то женщина или мужчина, если он после троекратного требования не остановился. Алькальд призвал их к смелости, стойкости и осторожности. После полуночи их покормят. Выражил надежду, что с Божьей помощью всё пройдёт без эксцессов, а население городка сможет достойно оценить эти усилия властей, направленные на поддержание мира и порядка.